Глава девятая. Кейлан Шет. Спустя полчаса после разговора с Лайзой я расхаживал по королевской приемной, ожидая аудиенции. Главным плюсом моей силы и занимаемой должности было разрешение перемещаться порталом прямо во дворец. Конечно, врываться в кабинет Его Величества не рискнул бы ни один смертник, но выйти неподалеку я мог себе позволить. Двадцать минут ожидания, и меня пригласили войти что было практически немыслимым, при условии, что явился я без предварительной записи или какой-либо договоренности. Поклонившись уже немолодому мужчине с проницательными серыми глазами и печатью усталости на лице, я занял предложенное мне небрежным взмахом руки место. «Нашел?» Опустив обмен любезностями, нетерпеливо спросил король. «К сожалению, пока нет, Ваше Величество», спокойно ответил я. «Произошедшее мы с вами обсудили в большой спешке, и теперь мне нужно больше информации. Вы же понимаете, что в Академии Тайн учатся несколько тысяч студентов, отыскать среди которых тщательно скрывающуюся девушку довольно проблематично». «Естественно, я это понимаю, Кейлан», слегка раздраженно ответил король, но тут же взял себя в руки. «Какая информация тебя интересует?» «Не сочтите за праздный интерес, но сначала я хотел бы узнать, как получилось, что принцесса Изабель исчезла из хорошо охраняемого дворца?» «На самом деле, сложно сказать», – Устало ответил правитель Рейвгорна и сел за стол, потеряв подбородок. Иза постоянно находилась под чьим-нибудь присмотром. Видимо, поэтому и случилось то, что случилось. Компаньонка понадеялась на охрану дворца. Охрана на телохранители принцессы, а те, не имея возможности войти в покои незамужних подруг моей дочери, упустили момент, когда Изабель сбежала через их окно. «А что на этот счет говорят сами девушки?» – нахмурился я. «Что моя дочь убедила их, будто познакомилась с молодым человеком, и он назначил ей встречу в саду. Романтичные дуры!» Зло выдохнул король и грохнул кулаком по столу. Они решили, что у моей дочери роман с каким-то прощелыгой, и никому об этом не доложили, попискивая от восторга, что покровительствуют несчастным влюбленным. «Простите, но вы точно уверены, что никакого парня не было?» Осторожно спросил я, чувствуя, что хожу по грани. «Конечно, не было. Изабель ни разу не оставалась наедине с молодыми людьми, зато всегда бредила магической академией». Рыкнул Рамир Третий. «И как же вы определили, что ее высочество отправилось именно в Академию Тайн?» «С помощью артефакта, конечно. И то это было очень сложно. Почему-то треклятый камень не хотел работать, словно поисковые заклинания натыкались на глухую стену. Затем он все же указал на Академию Тайн и вообще перестал что-либо показывать». понимающий развел руками Рамир Третий. Так что тут я не могу дать тебе больше информации. Сам ничего не знаю. В целом, если на принцессе Изабель чья-то личина, подкрепленная артефактом, скрывающим ауру и блокирующим поисковую магию, подобный сбой объясним. Чудо, что удалось узнать хоть какое-то направление поисков. Но оставался открытым вопрос о том, кто помог заполучить ее высочеству столь дорогие артефакты. Правда, это я решил обсудить со своим непосредственным начальством. Наверняка именно главе тайной канцелярии поручили заниматься поисками следов пропавшей принцессы и тех, кто ей помогал, вне стен Академии. Сейчас же я должен был спросить у короля кое-что другое. «Ваше Величество, там, где магия бессильна, иногда могут помочь внимательность, трезвый расчет и логика». Издалека начал я. В Академии Тайн около сотни девушек, за личностями которых может скрываться ее высочество. Очень важно, чтобы вы рассказали все, что знаете о ее привычках, предпочтениях, каких-то особых жестах или особенностях поведения. Возможно, именно эта информация поможет нам отыскать вашу дочь максимально быстро. Бросив на меня оценивающий взгляд, король немного поколебался, но все же принялся перечислять то, что могло иметь хоть какое-то значение. В следующие полчаса я записывал все, что ему удалось вспомнить, а знал Рамир Третий о дочери, как оказалось немало. «Можно последний вопрос? Как сейчас выглядит принцесса Изабель?» Наконец, покончив с этим, спросил я. Дело в том, что среди общедоступных сведений нет ни одного ее изображения, а сам я в последний раз видел ее высочество, когда она была еще маленькой девочкой. Мужчина на мгновение задумался, затем открыл ящик стола, немного там покопался, и передо мной лег портрет хрупкой сероглазой девушки с гармоничными чертами лица и длинными каштановыми локонами, доходившими ей до поясницы. Пожалуй, пройдет совсем немного времени, и она превратится в настоящую красавицу. Я еще раз пристально всмотрелся в изображение, пытаясь поймать стремительно промелькнувшую в голове мысль, но та уже исчезла до того, как я успел ее осознать. Ладно, значит, не так уж это и важно. Поблагодарив короля за оказанное содействие, я попрощался и пошел к выходу. Но когда уже взялся за ручку двери, меня все же осенило. Я понял, что показалось мне странным в этом портрете. Твою ж! Едва не вырвалось у меня, но я вовремя прикусил язык. Правда, в конечном счете не сдержался и, обернувшись, все же спросил. Ваше Величество, а у вас точно только одна дочь? Конечно же, у меня только одна дочь! Искренне возмутился король и тут же сузил глаза от злости. «Что вообще за намеки такие, Архимак Шет? Вы что же думаете, что я изменял своей супруге?» «Честно говоря, до этого момента я совсем так не думал. О том, как сильно Рамир Третий любил и ревновал свою жену, почти легенды ходили. Но такие совпадения... Я в них не верил». «Конечно же нет, Ваше Величество. Простите». Тихо сказал я и, повинуясь недовольному жесту короля, вышел из его кабинета. Из дворца в академию я отправился пешком, надеясь немного проветрить мозги и со всех сторон обдумать пришедшую в мою голову мысль. Все дело в том, что я понял, почему портрет принцессы показался мне смутно знакомым. Оказалось, что ее высочество и магистр Экирей обладали заметным сходством. Я не мог сказать, что они были похожи как сестры, но телосложение и овал лица, разрез глаз, цвет и длина волос были практически идентичны. Пожалуй, со спины или в профиль, если смотреть издалека, их вполне можно было спутать. И тут меня озарило еще одной догадкой. А на Лайзу ли напал неизвестный у озера? Или он решил, что видит перед собой принцессу? Если так... То наши проблемы куда масштабнее Ох уж эти девчонки Прошипел я себе под нос Мысленно помянув Изабель добрым словом И что вам дома не сидится Вздохнув, я развернулся и отправился в тайную канцелярию Чтобы поговорить с герцогом Ниаром. Он возглавлял это ведомство последние тридцать лет И управлял своими подчиненными железной рукой С Эмилем мы дружили Если, конечно, можно так сказать, о двух одиночках вроде нас. Он даже прочил меня в преемнике. Вот только мне эта головная боль и даром была не нужна. Достаточно того, что благодаря званию Архимага и выдающейся боевой подготовке я участвовал во всех важных операциях тайной канцелярии. А заниматься еще и их планированием? Увольте. Меня вполне устраивала должность руководителя следственного управления, занимавшегося расследованиями магических преступлений и дел особой государственной важности. Эта структура являлась подведомством тайной канцелярии и больше всего подходила для достижения моих целей. «Кей, проходи!» – кивнул мне герцог Ниар, когда я заглянул к нему в кабинет. «Ты с новостями? Или зашел проверить своих подчиненных?» «Ни то, ни другое», – пожал я плечами и привычно прошел к бару, где Эмиль хранил напитки и всяческие перекусы, что точно не было лишним, если учесть, что на работе он порой ночевал чаще, чем дома. Возможно, поэтому от него и ушла жена пару лет назад. Другу я искренне сочувствовал, особенно вспоминая о том, что бывшая герцогиня Ниар весьма решительно оставила сына с отцом. Эрик был неплохим малым, Но разлад между родителями и последовавший за этим развод, всколыхнувший весь высший свет рейф горна, заставили его пуститься во все тяжкие. Герцог не раз жаловался, что парень совершенно отбился от рук и ведет себя порой неадекватно, и лишь в последнее время стал немного приходить в себя. Оставалось надеяться, что скоро он окончательно возьмется за ум и станет достойной замены своему отцу. «Кофе или что покрепче?» Спросил я у Эмили, вынырнув из хоровода собственных мыслей. «Для покрепче у меня слишком много дел», — вздохнул герцог. Я понимающе кивнул и уже привычным жестом активировал новую разработку наших артефакторов, приложив руку к узкой деревянной поверхности, встроенной в пространство бара. Дважды вдавив алый камень в специальную выемку, дождался, пока на столешнице появятся два кофе, и еще раз взглянул на друга. Выглядел тот не очень, поэтому я щедро плеснул в его чашку ликера, решив, что Эмилю не помешает немного расслабиться. Хмыкнув, он кивнул и щелчком пальцев заблокировал дверь в свой кабинет. О том, что кто-то сможет подслушать наш разговор, никто из нас не волновался, потому что над защитой и установкой артефактов мы с герцогом Ниаром работали вместе, а он, как и я, Был архимагом, да. Зато от излишне ретивых подчиненных не помогали даже зачарованные замки, поэтому, чтобы можно было поговорить спокойно, приходилось идти на такие ухищрения. «Рассказывай!» Сразу же перешел к делу Эмиль, отхлебнув из чашки обжигающей кофе. Скрывать от него я ничего не собирался, поэтому поведал все, что со мной произошло в академии, начиная со встречи с новой соседкой». «Занятно», – протянул герцог. «Я уже наслышан об этой загадочной девушке, лишившей моего сына иллюзий о собственной неуязвимости и покоя». И кирей, говоришь? Сейчас посмотрим». Эмиль провел ладонью над своим рабочим столом и еле слышно прошептал заклинание, после которого прямо из воздуха перед ним выросли огромные стопки толстых папок. «Не знаю, по какому принципу в них были сложены документы». Но спустя пару минут герцог Ниар выбрал одну из них, щелчком пальцев отправив остальные в архив. Экерей Экерей бормотал герцог, стремительно перелистывая страницы. Иногда он хмурился, вчитываясь в какие-то записи, и с каждым разом становился все мрачнее. Наконец Эмиль поднял на меня задумчивый взгляд и тоном, пробирающим до самого нутра, сказал… «У нас нет упоминаний ни об одной ведьме с таким родовым именем. Более того, рода и кирей в Рейвгорне не существует».